6. Несмотря на окружающие коршунами пиратские протоны, операторы комплекса противокосмической и воздушной обороны Прерии все же решили попытать счастья и попробовать сбить два одиноких шаттла, следующих к авиационной базе. Две ракеты действительно успели стартовать и унеслись ввысь. Хотя примерные координаты нахождения комплексов ПВКО были известны, они все же оказались достаточно хорошо замаскированы среди растительности и экранированы от сложных систем обнаружения чтобы пресечь пуски на начальной стадии открытия стартовых шахт. Каин очень надеялся, что пилоты шаттлов все же достаточно хороши и не подорвутся. Что касается остальных пусков, то они не состоялись. Пилоты протонов, пропустив первые два старта, собрались и в дальнейшем достаточно быстро засекали поднимающиеся люки шахт и расстреливали их содержимое из пушек, вызывая взрывы тяжелых солярисов и их мелких собратьев класса Земля-Воздух еще до взлета или в крайнем случае, в считанных сотнях метров от земли, когда они еще очень медлительны. Обошлось. Оба шатла благополучно добрались до земли, и под прикрытием самолетов сели почти у самых ангаров базы. Десант самого неустрашимого, быстро, почти без стрельбы, да и так звучало лишь для остатки персонала, взял все пространство базы под контроль. И измученные пилоты, наконец, смогли посадить свои не менее измученные и побитые протоны. «Срочный ремонт кому-то требуется», — спросил Иннокент, собрав своих подчиненных. «Нет», — отрицательно закачали головами и замахали рукой корсарой. «А если подумать», — настаивал Каин. Ответ повторился. Иннокент их понимал, все хотят урвать свою долю добычи. Десант уже вовсю хозяйничает в городе, и Белутам тоже хотелось повеселиться. Тем не менее, комрад полковник был бы плохим командиром, если бы не расспросил всех и каждого со всей возможной дотошностью, у кого какие неполадки, И можно ли без немедленного ремонта по первому же требованию вернуться на орбиту и, более того, продолжить бой? Оказалось, что можно. Даже его машина вполне могла обойтись без ремонта и все с одним двигателем выйти в космос, пусть без вооружения и без полной заправки. Чтобы только-только преодолеть притяжение планеты и добраться до крейсера. И потом его протон не починить своими силами, не полагаться же на местных механиков, которые с радостью подложат свинью. Это нужно делать на крейсере со своими спецами. «Ну что же, тогда вольным воля. Вон вроде неплохой грузовичок стоит», — указал Каин и накент на несколько машин у диспетчерского пункта. «У нас на безобразие есть три часа, и не опаздывать. Ждать никого не будем. Думаю, мне вам не надо объяснять, что станет с тем, кто по собственной глупости останется на планете в момент отхода и поводит в руки правосудие». «Не надо», — загудели пираты. «Тогда все свободны». Пилоты, кроме самого Каина, да еще рягушки и болта, побежали к машинам. «А вы чего?» А ты чего, в свою очередь, со смешкой спасел комрад-капитан Болт в миру Триос Роум? — Я того этого. — Вот и мы того же самого, — кивнул лягушка, комрад-лейтенант Хольт осеттер Ладно, велоручки, пойдем посмотрим на трофеи, — кивнул в сторону ангару кайн Вас это тоже касается, — прикрыгнул инокент на пилотов, кои прибыли на прерию именно как пилоты-перегонщики трофеев. Как выяснилось, машины им достались вполне пригодные. Часть самолетов пилоты и механики постарались вывести из строя, чтобы они не достались пиратам, но фатально ничего поломать не смогли. Во-первых, жалко, а во-вторых, не успели. В конце концов, корсары тоже не пальцем деланные, и довольно быстро установили себе поломки, для чего пришлось разобрать два протона на запчасти, сняв с них необходимые элементы, которые повредили на других машинах. В итоге к взлету были готовы 15 трофейных машин. «Ну и чё, стоим?» — потиснулся Иннокент у перегонщиков. «Улетать? Конечно. Прямо сейчас, что ли? Именно. А мы чем хуже, — удивился один из них. «О чём вы?» — действительно не понимал Каин, удивлённо оглядывая окруживших его хмурых пилотов. «Все, значит, веселятся. А мы что, рыжие, что ли? Нам тоже охота барахлишко немного прибрать», — объяснили ему. «Мы тоже предложили свои силы к захвату имеем право на свою долю». Да, подтвердили остальные, особенно те, кто оказались лишними и корпели, как простые механики. Им-то действительно спешить некуда. Черт с вами, идите и вы, отмахнулся Каин в сторону машин. Большой опасности он в этом не видел. Если пилотам Камрад Адмирал грабежи разрешил, то действительно чем остальные хуже? Тоже ведь бились в космосе на своих шмелях, а значит, право имеют. Двухчасовым позарез хватит, да Вейлон посмотрел на часы, отчитывающие секунды в обратном режиме. Еще два грузовика с радостными пиратами укатили в сторону города. — Ладно, поехали и мы, что ли, — обратился к своим приятелям, комрад полковник. — Прихватим по паре безделушек на память об атаке на прерию. Спорить никто особо не стал. Они все же довольно молоды, и каждый хотел все увидеть своими глазами. Взяв джип, троица также последовала в город, захваченный космическими корсарами, жадными до да поживы кои вовсю веселились грабы банки, магазины, выгревая наличность и все маломальские цены с прилавку и запасников. Не обошли ни страной и частные дома, особенно с молодым женским населением. Стоило только въехать в город, как инокент об этом тут же пожалел. Лучше бы он остался на базе. Красивый и ухоженный город после набега пиратов превратился в грязный, разбитый и какой-то потерянный. Повсюду виделись дограющие остров машин и автобусов. В витринах и окнах выбито стекла, тут и там валяются трупы местных жителей. У Каина невольно защемило груди, ведь и он тоже один из виновников разрушения, страданий и смерти ни в чем не повинных горожан. Скольких из них убил именно он? Вот полицейский участок, возможно, разрушенный ракетой, сошедший с направляющей его протона. — По-другому никак, по-другому никак, — повторял про себя Каин и накен так надо, но самоувещевание не помогало. На задворках сознание пульсировала другая мысль. Благими намерениями выложена дорога в ад. И то, что он видел, говорил ему штат, уже распахнул перед ним свои врата. Иннокент остановил машину центральной площади. О, наши тоже здесь запарковались, указал на два военных грузовика бол Что ж, и мы тут остановимся. Центр любых городов, как правило, сосредоточен административных зданий, в том числе и банков. Вот их двери были выбиты, так что зияли огромные рваные дыры. А десантники с хохотом и шутками уже выносили мешки с деньгами и прочими ценностями, изученными из сейфов и личных ячеек, и грузили в свои машины. Простые корсары вряд ли задумывались об истинной подоплеке подобных налетов на слаборазвитые планеты окраинных миров конфедерации. Их сама возможность грабежа и обогащения. Опять-таки, мало кто задумывался над тем, что всеми полученными богатствами они не окупают и половины заточных сил и средств, вложенных в Ведь только в этом нападении они потеряли больше двух десятков самолетов, включая «Космос-Космос», а приблили 15. А ведь еще утеряны никак не компенсированные шаттлы, не говоря уже о потере высококлассных спецов, пилотов и абордажников, истинная ценность. Об истинной цели пиратских налетов не знал никто во всей пиратской среде, кроме двух человек. Самого команданта Оникса или комрад президента Ассалта Виктора Баренцева и Каина Иннокента, комрад полковника, получивший свое звание только потому, что стал посвященным, и через эту посвященность одним из приближенных главного затейника всего этого безобразия. Но, видя все это, Иннокент вновь засомневался, правильно ли они поступают, верную ли стратегию выбрали, может, можно как-то иначе, но никаких других способов и методов, кроме предложенных Ониксом, Каин не находил. «Что если ему действительно все только почудилось?» – подумал Иннокент, чувствуя, как все внутри у него немеет, а горло подкатывает ком тошноты. Тогда все это напрасно. Разрушение, смертью.